поскольку Галина Леонидовна исчезла. А уж ее-то стоило поблагодарить. В андрее Николаевича закопошилась смелая до да безумия идея, как изменить общественный строй в СССР. Утром на свежую голову Он проверил вычисления и убедился в правильности их. Подверг критике предыдущую попытку там, в совхозе. Такого провала, как тогда в котельной, не будет. И пожаров не надо, и взрывов. Свержение власти произойдет тихо и незаметно. И начинать надо завтра же. Благо, деньги появились. Галина Констандик позабыла на кухонном столе пачку купюр. Но планы едва не рухнули. Приехал отец. И то, с чем он приехал, способно было охладить пыл Шарлотты Корде, превратить якобинский клуб в общество цветоводов, И если бы речь отца прозвучала многими годами раньше на марксистском сборище в Минске, то социал-демократы не раздухарились бы на создание партии, а веселой гурьбой завалились в шинок, напрочь забыв о классовой борьбе и гегемонистских устремлениях. Отец приехал внезапно. Без телеграммы, без телефонного звонка из Гороховея, с неизменными домашними гостинцами. И, глянув на него, Андрей Николаевич стал суматошно вспоминать, не было ли в последних письмах родителей упоминания о болезни. Скверно выглядел отец, очень скверно, как всегда прямой, жесткий, сильный. Но глаза, когда вошел в комнату, Сразу нашли стул и диван, чтобы знать, куда лечь или сесть. И голос был тягучим, незнакомым, речь спотыкалась. Два года назад Андрей Николаевич приезжал в Гороховей, и ни сединки в волосах тогда не заметил он у отца, ни этого блуждающего взора. Сейчас он обходил квартиру, где не раз бывал, спрашивал, намерен ли Андрей жениться. Чем занята Галина Костандик, но о том, что привело его в Москву, ни слова. Андрей отвечал не в попад, он как бы стыдился того, что у Молота еще и крепок. Сказал, что жениться не собирается, все не досуг, да и на ком жениться-то. Отец соглашался, кивал, продолжая думать о чем-то своем. Пальцы его теребили что-то в воздухе, что-то искали, Глаза замирали на какой-нибудь точке и больше уже ничего не видели. Разговорился он вечером, после рюмки, и Андрей Николаевич был поражен. Ничего нового для себя он не услышал. Удивительным было то, что отца мучили мысли, от которых страдал когда-то он сам. Более того, и мать в те же мысли, как в болезни впавшая, Иссыхала, сознательно морила себя голодом, учительствовать бросила, за пенсией не ходила, и отец за нее расписывался в почтальонских ведомостях. Родителей подкашивала статистика, та самая.